глава десятая. о том как джугуй пустил из павильона над водой поющую стрелу и как линчун снежной ночью пришел в разбойничий стан лян шаньбао мы рассказали о том как пьяный линчун ночью повалился в снег и не мог уже больше подняться о том, как его нашли крестьяне и связанного куда-то повели. Оказалось, что привели его в поместье. Из дома вышел слуга, сказал, что господин еще не вставал и предложил подвесить линчуна к балке. Когда стало светать, линчун пришел в себя. Оглядевшись вокруг, он увидел, что находится в какой-то большой усадьбе. «Кто осмелился связать меня и подвесить к балке?» — закричал он. На его крик из дома выбежали крестьяне с палками и стали грозить. «Ты, негодяй, еще орать вздумал?» «Нечего с ним разговаривать», — закричал старик, которому линчун опалил усы и бороду. «Бейте его! Вот встанет господин, он с ним расправится». Тут крестьяне бросились на Линчуна и дружно принялись колотить его палками. Он не мог защищаться и только кричал, — Погодите, я еще с вами разделаюсь. В этот момент из дома вышел работник и сказал, — Господин идет. Уже помутневшими глазами увидел Линчун хозяина. Заложив руки за спину, он приближался к террасе. — С кем вы тут расправляетесь? — спросил владелец поместья. — Вора поймали, — отвечали крестьяне. — прошлой ночь он хотел воровать у нас рис. Подойдя поближе и узнав линчуна, хозяин тут же отогнал крестьян и освободил его. — Как это вы, господин наставник, оказались в таком положении? — спросил он. При этих словах крестьяне поспешили удалиться, взглянув на своего освободителя, Линчун увидел, что это никто иной, как сановник Чай Дзин. "Спасите меня, милостивый господин", воззвалился Линчун. "Но как вы очутились здесь, господин наставник?", снова спросил Чай Дзин. "И почему мои люди посмели вас оскорбить?" "Сразу всего и не расскажешь?" ответил линчун тогда они вошли в комнаты уселись и линчун подробно рассказал обо всех своих злоключениях что за несчастная у вас судьба друг мой воскликнул чай дзинь но сейчас небо сжалилось над вами продолжал он теперь вы в безопасности это мое восточное поместье здесь вы можете немного пожить А тем временем мы что-нибудь придумаем. Затем Чай Дзинь приказал слуге принести одежду, чтобы Линчун мог переодеться во все новое, пригласил гости во внутренние теплые комнаты, где уже были приготовлены вино и закуски, и стал любезно его подчивать. Так Линчун снова оказался в поместье Чай Дзиня и прожил здесь неделю. Но оставим его пока и вернемся назад. Когда начальник лагеря в Цанчжоу сообщил о том, что линчун убил надзирателя Лу Цяня и Фу и сжег военный склад, начальник области сильно встревожился. Он тут же велел повсюду расклеить объявление о поимке Лин -Чуна. Во все концы были разосланы сыщики, во всех деревнях, трактирах и постоялых дворах были развешаны объявления с описанием примет Линчуна и его изображением За поимку преступника была обещана награда в 3000 связок монет. Повсюду начались поиски, в каждом кабачке только и говорили, что об этом деле. Когда слухи эти дошли до Линчуна, он почувствовал себя так, словно сидел на иголках. Вечером, когда Чай Дзин вернулся домой, Линчун сказал ему: "Милостивый господин, вы приютили меня в своем доме, и я очень вам за это признателен. Но сейчас это становится опасным. Меня разыскивают, и если найдут здесь, в вашем поместье, вы можете пострадать". Вы были очень милостивы и щедры ко мне, поэтому разрешите попросить вас одолжить мне немного денег на дорогу, и я отправлюсь искать себе новое пристанище. Если останусь жив, постараюсь когда-нибудь верной службой отплатить вам за добро. — Раз уж вы, дорогой брат, решили уйти отсюда, — сказал Чай Цзинь, — тогда я посоветую вам, куда отправиться. — Я дам вам туда письмо. Что вы об этом думаете? — Вы так добры и великодушны, господин мой, что беспокоитесь даже о том, где мне укрыться, — произнес растроганный Линчун. — Но что это за место, о котором вы говорите? — Это гора Ляншаньбо, среди болот и озер, в области Цзжиджоу, провинции Шаньдун, — ответил Чайдзин. Она имеет свыше 800 ли в окружности. В центре ее, среди болот и зарослей, расположен укрепленный стан Ван Цзэ Там сейчас обосновались трое доблестных мужей, люди почтенные. Старший из них Ван Лунь, по прозвищу ученый в белых одеждах. Второго зовут Ду Цянь, достающий до небес. а Сун Вань по прозвищу «Бог-хранитель, живущий в облаках». Эти храбрецы собрали вокруг себя 700-800 молодчиков и занимаются грабежом. Много преступников, совершивших тяжелые преступления, укрылись у них, чтобы избежать наказания, и они оставили их у себя. С этими тремя удальцами у меня хорошие отношения. И мы переписываемся. К ним я и хочу отправить вас с письмом. Вы согласны? Если бы все это удалось, — ответил линчун то лучше и не придумаешь. Беда лишь в том, друг мой, — продолжал Чай Цзинь, — что дорога из Цанчжоу, по которой вам нужно идти, охраняется солдатами. Они останавливают и обыскивают всех прохожих ведь по всем дорогам расклеены объявления о вашем аресте. чай Чайдзинь опустил голову и задумался. Немного погодя, он объявил. — Я знаю, как провести вас по этой дороге. — Вы так добрые и милостивы ко мне, — сказал Линь Чун, — что я вовек этого не забуду. В тот же день чай- Чайдзинь распорядился, чтобы один из его слуг Взял узел с одеждой, вышел за заставу и ждал там. Потом приказал оседла 30 лошадей, захватить луки, стрелы и другое оружие. Когда все было готово, он велел взять беркутов и охотничьих собак. Все сели на лошадей и выехали из поместья. Среди охотников ехал линчун. Когда всадники подъехали к заставе, два начальника, несшие охрану, сразу же признали Чай Дзини. Дело в том, что еще до того, как они стали военными, им приходилось бывать в поместье Чай Дзини. Они поднялись с мест и приветствовали его. Господин сановник снова отправился поразвлечься. Чай Дзинь сошел с лошади и спросил у них. Что вы здесь делаете, господа начальники? Мы присланы охранять дорогу, отвечали они. От начальника области Цанжоу получена бумага с приказом об аресте преступника Линчуна. К бумаге приложено описание его примет. Нам приказано тщательно обыскивать всех, кто проходит по дороге, и только после этого пропускать. — Так почему же вы не можете признать его? — засмеялся Чай Цзинь. — Ведь преступник как раз находится среди моих охотников. — Но вы-то, господин, знаете законы, — так же смеясь отвечали охранники, — и не станете прятать линчуна и помогать ему. Поэтому вы можете спокойно ехать дальше. «Ну уж, если вы вправду решили пропустить меня по знакомству», — продолжал шутить Чайдзинь, — «то на обратном пути я подарю вам дичь, которая попадется нам в лесу». После этого они распрощались с охраной и миновали заставу. Через четырнадцать-пятнадцать ли им встретился работник с одеждой для линчуна, которого послали вперёд. Тогда Чай Дзин попросил Линчуна сойти с коня, снять охотничий наряд и переодеться в собственные платья. Линчун прицепил кинжал, надел войлочную шляпу с красной кистью, взвалил на спину узел, взял пику и, простившись с Чай Дзинем и остальными, пошел своей дорогой. Чай Дзин же и его свита сели на лошадей и отправились на охоту. К вечеру все двинулись домой. На заставе они поделились своей добычей с начальниками и возвратились в поместье. Но об этом можно больше не говорить. Вернемся же теперь к линь Прошло уже более десяти дней с тех пор, как он простился с Чай-Дзиньем. Наступил последний месяц зимы. Погода стояла холодная, небо было покрыто тяжелыми снежными тучами, дул порывистый северный ветер, временами сильный буран заволакивал все кругом, а Линчун все шел и шел, увязая в снегу. Вечерело, становилось невыносимо холодно. И тут Линчун заметил вдали, на берегу озера, кабачок, который стоял как бы придавленный снегом. Линчун поспешил туда, раздвинул камышовые циновки и, согнувшись, вошел внутрь. В комнате было много скамей и столов. Выбрав место, Линчун уселся, прислонил к стене свою пику, опустил на земь узел, снял войлочную шляпу и повесил на стену саблю. Тем временем к нему подошел слуга и спросил, «Сколько прикажете подавать вина?» «Для начала дай мне два рога», — сказал линчун. Слуга нацедил из бочонка два рога вина и поставил их перед линчуном. «Есть у вас какая-нибудь закуска?» — спросил его линчун. «Есть сырая и вареная говядина, гуси и молодые цыплята», — отвечал слуга. «Принеси-ка мне пока что два дзиня вареной говядины», — приказал Линчун. Слуга ушел и скоро вернулся с блюдом мяса и несколькими тарелками с овощными закусками. Потом поставил перед Линчуном большую чашку и наполнил ее вином. Осушив почти четыре чашки, Линчун заметил, что какой-то человек подошел к двери. Остановился там, заложив руки за спину, и стал наблюдать, как падает снег. Затем незнакомец обратился к слуге с вопросом, кто это пьет там вино. Линчун заметил, что на этом человеке была соболье шуба и теплая зимняя шапка с бахромой на полях. Ноги его были обуты в сапоги из оленей шкуры с узкими голенищами. Он был высокого роста и имел внушительный вид. Скулы на его щеках сильно выдавались, усы и борода желтого цвета свешивались, напоминая трезубец. Линчунь подозвал к себе слугу, велел ему подливать себе вина, а затем пригласил за свой стол. — Выпей со мной чашечку, — предложил он когда слуга выпил линчун спросил его скажи пожалуйста далеко еще до лян шаньбао нет отвечал слуга всего несколько ли но проехать туда можно лишь водой на лодке так как сухопутной дороги нет а ты поможешь мне найти лодку спросил его линчун где же найдешь такой буран отвечал слуга да и время позднее я хорошо тебе заплачу настаивал линчун очень прошу тебя найти лодку да разве ее сейчас найдешь твердил слуга что же мне делать сказал линчун задумчиво он выпил еще несколько чашек вина на душе у него стало тяжело и он погрузился в свои невесселые мысли когда то «Я был военным наставником столицы», — думал он. «Свободно ходил по улицам города, выпивал и веселился сколько душе угодно. Кто бы мог подумать, что из-за этого негодяя Гао Цю мне доведется с клеймом на щеке идти в подобное место. У меня есть семья, но я не имею возможности быть с ней. У меня есть родина» но я не могу возвратиться туда и должен томиться в этой глуши. Грустные думы расстроили его. Он попросил слугу дать ему кисточку и тушницу, и, возбужденный вином, написал на стене следующие восемь строчек. «Я линчун, был верен чести, я года». Своему народу верен был всегда, и в родной мне был прославлен я стране, и в столице все твердили обо мне. Но, былинка я, кружим я вихрем злым, скрылись все мои заслуги словно дым, вновь задумал я немало славных дел, быть прославленным, как прежде, мой удел. Однако когда-нибудь, если мне удастся осуществить свои желания, я еще прославлю свое имя в стране. Написав это, он бросил кисточку и снова принялся за вино. В это время человек в шубе подошел к нему и, крепко обняв за талию, сказал, — Какая храбрость! Вы совершили тяжкое преступление в Цанчжоу и пришли сюда. Ведь власти предлагают за вашу голову три тысячи связок монет. Что же вы намерены предпринять? — Вы принимаете меня за кого-нибудь другого, — промолвил Линчун. — А разве вы не Линчун Барсоголовой? — продолжал незнакомец. — Моя фамилия Джан, — ответил Линчун. — Неправда, — рассмеялся незнакомец. — Вы только что написали свое имя на стене. На щеке у вас клеймо. Как же вы можете все это отрицать? — Что ж вы хотите арестовать меня? — спросил Линчун. — К чему это мне? — со смехом сказал незнакомец. — Затем он пригласил Линчуна в павильон, который находился у воды позади кабачка. Приказав слуге зажечь огонь и отвесив Линчуну поклон, как это полагалось по обычаю, незнакомец попросил его сесть и сам уселся напротив. — Я только что слышал, друг мой, как вы спрашивали дорогу на Лянь-Шаньбо и просили найти лодку. Но зачем переправляться вам на этот остров? Ведь там разбойничий стан. — Не буду скрывать от вас, — сказал Гинчун. Меня жестоко преследуют власти, и мне просто некуда деться. Поэтому я решил отправиться в горный стан Лянь-Шаньбо и просить тамошних молодцов принять меня в свою шайку. — Несомненно, кто-нибудь посоветовал вам? отправиться туда да эту мысль подал мне один старый друг из сан джоу отвечал линчун уж не чает зинь ли спросил незнакомец откуда вы его знаете почтенный господин удивился линчун сановник Чай зинь в дружеских отношениях с главарями этого стана отвечал незнакомец Они часто обмениваются письмами. Когда Ван Лунь провалился на экзаменах, он вместе с Дуцянем обратился к чай Чайдзиню. Последний приютил их, и они некоторое время жили у него в поместье. На дорогу хозяин снабдил их всем необходимым. Поэтому-то они и питают к нему чувство глубокой благодарности. Вот уж недаром говорится. Глаза есть, а горы Тайшань не заметил, — сказал с поклоном Линчун. Могу я узнать ваше имя? Зовут меня Джугуй. Меня прислал сюда на разведку предводитель удалых молодцов Ван. С почтительным поклоном поспешил ответить незнакомец. Сам я из уезда Ишуй области и Джоу. Среди вольного люда я известен под кличкой Сухопутный Крокодил. Мои товарищи из Стана велели мне открыть здесь кабачок, чтобы наблюдать за проезжими. Когда здесь проходит какой-нибудь богач, я сообщаю в Стан. «В отношении вас, уважаемый друг...» Я не решился что-либо предпринять, потому что услышал, как вы расспрашивали про дорогу на Ляншаньбо. Затем увидел, как вы написали на стене свое славное имя. Здесь бывали люди из восточной столицы, они много рассказывали о вашем мужестве и героизме. Я никак не ожидал, что сегодня буду иметь честь встретиться и познакомиться с вами. Если вдобавок к вашему славному имени у вас имеется еще рекомендательное письмо от господина Чайдзини, то предводитель Ван, несомненно, предоставит вам какую-нибудь почетную должность. Тем временем на столе появились вино и блюда с мясом, рыбой и другими яствами. И Джугуй стал угощать линчуна. Так они просидели в павильоне весь вечер. — Как же мне все-таки найти лодку, чтобы переправиться на остров? — спросил Линчун. — Лодка найдется, — сказал Джугуй. — Об этом вам нечего беспокоиться. Пока ложитесь, отдыхайте, а на рассвете мы вместе двинемся в путь. После этого они пошли спать. Когда наступила пятая стража, Джугуй проснулся и пошел будить линчуна умывшись они выпили по пять чашечек вина и слегка закусили еще не рассвело хозяин открыл окно взял изогнутый лук положил на тетиву поющую стрелу и прицелившись пустил в ту часть залива где камыш был примят и полом что это все значит спросил линчун Таков сигнал, принятый в нашем стане, ответил Джугуй. Сейчас появится лодка. И действительно, вскоре из небольшой заводи показалась быстроходная лодка с несколькими разбойниками. Она плыла прямо к павильону. Джугуй взял оружие и имущество Линчуна и повел последнего к лодке. Когда они уселись, Лодка отчалила и поплыла в том направлении, откуда прибыла. Спустя короткое время они достигли острова.